Глава 24. Ожидать, что F14 сейчас стаи бросятся на бомбардировщики, было неправильно. Это ребята здесь только для того, чтобы попугать нас. Однако, это не меняет того факта, что слышать в ушах сирену весьма раздражительно. Этот писк постоянно напоминал о том, что в любой момент может быть выпущена ракета. Уходим вправо! громко сказал гнетов. Прибавил обороты, ручку управления отклонил вправо и пошел разворачиваться вместе с замком иска. Маневр был слишком резким. Перед глазами промелькнул закрылок крыла гнетово, с которым я чуть было не соприкоснулся остеклением фонаря. «Низа! Низа!» — кричал он в эфир в этот момент. Перевел самолет на пикирование и снизился на 300 метров от первоначальной высоты. Самолет выровнял по горизонту и бросил взгляд вверх. Гнётов шел аккуратно надо мной и под углом в 30 градусов слева. Молниеносно произошел этот маневр, что даже испугаться не успел. Началось все быстро и закончилось так же. И вот уже я меняю высоту, пристраиваясь справа к своему ведущему, и мы встаем на курс, указанный нам обушником. «107-й, курс 320, как приняли?» Повторил он. Как только мы выполнили его команду, предупредительная сирена включилась снова. «Влево! Разворот по 90 и... раз!» Скомандовал Гнётов, но на командном пункте такие маневры кому-то не понравились. 107 Вернитесь на курс 320!» Громко повторил представитель командования на борту Ан-26РТ. Как будто он не видит, что тут происходит. Ведут нас прямиком на том кэты. Нас облучают. Мы выходим из захвата. Как приняли элликс? Объяснил в эфир Гнётов, но был тут же одёрнут. Приказ выполнять, 107-й. Держать курс на цель. Пересечение ленточки разрешил. Отличное объяснение. Потрясающее. Ещё и пересекаем границу с Ираном. «Кажется, я начинаю понимать весь смысл затеи с этими зонами дежурств. Обыкновенная приманка или жертва, чтобы хищные коты могли кого-то растерзать». «Занимаем курс 320!» Недовольно ответил Гнетов, и мы плавно пошли выполнять разворот. Крен установили, обороту уже на максимале. «Через несколько секунд нас снова должны будут обнаружить...» «Какая-то непонятная игра началась с иранцами». курс 320 заняли, высота 8000», — доложил Григорий Максимович. «107-й, цель по курсу, дальность 50, по команде разворот на 180 градусов», — объяснил нам дальнейшие действия офицер боевого управления. «Что-то интересное намечается. Я, конечно, понимаю, что мы часть какого-то плана, только нам забыли его довести». В эфире продолжаются доклады бомбардировщиков об успешных сбросах. Я же был в ожидании того, что мы снова будем на прицеле у F-14. С их бортовыми комплексами в захват нас возьмут на дальности 20-25 километров. Это в переднюю полусферу. А если в заднюю полусферу будут брать в захват, то дальность будет примерно 7 километров. Сердце слегка заколотилось. Вортовой радар «Сапфир» ничего не обнаруживал. У него и дальность обнаружения не больше 30 километров, а пускать ракету ближе 9 мы не можем. В ушах опять заработала сирена, и я уже был готов выполнить отворот. Рука почти машинально дернулась выйти из захвата, но команды пока не было. Ух уж эта давящая на все клетки головного мозга тишина с постоянным писком в ушах. В любой момент пуск и попробуй увернись. 107. Разворот на обратную скорость тысяча». Дал команду офицер боевого управления. «Справа. Пошли». Вышел в эфир уже Гнётов. Выполняем разворот, а сирена продолжает работать. Из захвата так и не можем выйти. «Цель сзади 40! Доложил обушник дальность до противника в 14 тоже ускорились и не отстают от нас. Ленточка, которую мы только что пересекли в обратном направлении, их не пугает». «Скорость тысяча! Вышел в эфир Гнётов, слегка отрываясь от меня. «Слева на месте! Меня облучают!» Подсказал я, пристроившись к самолету Гнётова и добавляя обороты, чтобы не отстать от своего ведущего. Подтвердил. Не знаю, какой там план, но его уже надо притворять в жизнь. Начинаю чувствовать, как ладошки в перчатках изрядно вспотели. «Элит, 101-й цели, ну, дальность 15», — прозвучал в эфире голос Тамина. «112-й, наблюдаю, дальность 17 готов к работе», — весело доложил Гусько. Тут же прекратилась сирена. «Пошли доклады наших летчиков, что цели начали маневрировать». Дал нам команду обушник. «Понял. Справа крил 45. И раз!» Сказал Гнетов, и мы плавно пошли выполнять разворот. Движение в воздухе очень плотное. Высоту пришлось менять только после выхода на аэродром. Посадку нам разрешили тоже не сразу. Дважды уходили на второй круг, пока с полосы взлетали один за другим экипажи штурмовиков. После посадки я обнаружил, насколько тесно стало на аэродроме. Появилась пара десятков новых вертолетов Ми-8 и несколько транспортных самолетов Ан-12 и Ан-26. Причем выгружался оттуда личный состав еще до момента выключения двигателей. Как только грузовая кабина самолета пустела, закрывалась рампа, и транспортники рулили к полосе для взлета. Вот она, переброска личного состава для участия в наземной операции. Завороженный этим многочисленным движением, я даже не успел вылезти из кабины. Дубок меня вытащил и начал расспрашивать про полет. «Нормально, немного нас попугали, иранцы, но командиры и компания свое дело сделали», сказал я, расписываясь у Елисеевича в журнале подготовки самолета. «Тот самый ЖПС, который весьма затерт, но еще имеет свободные листы для росписи». «По Максимовичу не скажешь», кивнул Дубок в сторону Гнетова, который высказывал что-то тому самому технику железными зубами. «А ты как думал? Нас практически сейчас в использовали, чтобы выйти в тактически выгодное положение. Но ничего в этом удивительного нет. План наверняка сверстали без нас и не успели предупредить». «Ох уж эти планы!» — махнул Дубок, вытирая лицо большим платком. «Когда осень здесь будет, не знаешь. Жара надоело. «Зимой, наверное», — посмеялся я гнетов закончив обкладывать крепкими выражениями зубастика позвал меня к отбойнику разбирать полет не ожидал я что наш разбор сведется к обыкновенному сношению и выставлению меня неучем как ты выдерживал место куда смотрел почему не докладывала свое местоположение постоянно громко отчитывал меня замком иска брызжа слюной слушал я его несколько минут кивал смотрел на него но одного не мог понять «Это он от нервов так решил на мне оторваться, или его самолюбию просто был нанесен удар?» «Григорий Максимович, вы считаете уместным вот это вот все мне высказывать? Мы вообще-то уходили с вами от преследования, держать строй при таком маневрировании слишком опасно? Временная потеря визуального контроля в группе просто неизбежна?» Услышав от меня такое рассуждение, гнетов начал скипать словно вода в чайнике. Его руки, из которых он так и не снял перчатки, дрожали сильно. Сам он вспотел сильнее меня, да и голос замком иска вздрагивал с каждой новой репликой. Страху натерпелся что ли Ты чего такое говоришь, родин, я тебе русским языком объясняю скрикнул гнетов и замахнулся на меня. Удар был совсем неподготовленный, так что увернуться было несложно. Гнетов на одном хуке не остановился. Попробовал еще раз, но я сделал шаг назад. Максимович промахнулся и не устоял на ногах, свалившись на бетон. «Давайте я вам помогу!» – протянул я ему руку. Пошел ты, сопляк!» – хлопнул он по ладони и вскочил на ноги. «Учить ещё вздумал меня!» «Зря тебя еще в училище тогда и не отчислили, тогда бы не мучился сейчас с тобой!» Товарищ майор продолжал отряхиваться от пыли и что-то бубнить себе под нос. «Максимович, вам бы отдохнуть надо, с такими нервами летать нельзя», сказал я, подняв шлем Гнётова и передал ему. «Ты самый умный, я тебе устрою сладкую жизнь!» «А в чем, собственно, проблема? Вы чего так разошлись?» Задача в полете была выполнена. Понервничали немного, но ведь основная группа заставила иранцев отступить. «Вот это меня и бесит. Я был под подсадной уткой, а должен был вступить в бой. Ты не видишь, что происходит? Каждый из нашего начальства пытается урвать кусок славы, показать себя перед командованием, побрякушек нацепить побольше. А мы с тобой так и будем в пешках ходить. «Что я неправду говорю?» — сказал Гнетов и вырвал у меня из рук шлем. «Твой товарищ Валера, думаешь, всегда хотел ходить в капитанах? Вот теперь точно будет, и ты таким же будешь!» После этой пламенной речи Гнётов заспешил в сторону штаба. «Такого странного поведения я от него еще не встречал!» «Сюрэйч, и чё то он тут разошелся? Подошел ко мне сзади дубок. «Перегрелся или устал. А может, и то, и другое. Все уже домой хотят, Елисеевич», — сказал я, взяв у своего техника еще одну конфету. «Алексей, что-то надо бы сказать. Это гнетов дров может наломать», — предложил Дубок. Я внимательно посмотрел на него. «Верно говорит прапорщик. В таком состоянии летать Григорию Максимовичу нельзя». С другой стороны, как это потом отразится на его карьере? Он вон как за нее переживает, что у него все виноваты. Елисеич, давай оставим это между нами. Другие же не заметили? Не, у всех делах. Вот это давай не будем нагнетать. Посмотрим, как оно все пойдет дальше. Ты, если что, ничего не видел, ладно? Дубок спорить не стал и утвердительно кивнул. В течение трех дней мы продолжали наблюдать, как шаршари равняют до основания. Количество дальних бомбардировщиков неуклонно росло, как и калибр применяемого ими вооружения. По аэродрому и жилому городку перемещалось огромное количество личного состава десантников и мотострелков. Иногда попадались очень серьезные парни, которые принимали меня то за сержанта, то за рядового. Тогда приходилось объяснять этим строгим уставникам что перед ними офицер. На четвертый день от начала операции ничего не изменилось. Завтрак в столовой до сегодняшнего дня был очень неплохим, а вот сегодня что-то пошло не так, и не только из-за качества пищи. Вертолетчики сегодня были шумными как никогда, смех и разговоры с их стороны лились рекой. И это не нравилось матерым рабочим войны, точнее работницам. Одна из этих тетушек выглядела весьма привлекательно. Можно сравнить ее с хорошим вином, которое с годами становилось только лучше. Опыт и мудрость читаются во взгляде. Морщинок минимальное количество. Тем более, что виден пропорциональный загар как на лице, так и на других частях тела. В общем, сочная, зрелая женщина с отличными м -м, параметрами. «Мальчики, чего такие грустные сегодня?» — спросила официантка, поднося нам тарелки с гречкой. Одежда была с глубоким вырезом в области декольте. Сидящий за столом Марк, Гусько и Бажанян взгляд свой направили именно туда. Глубже всех пытался заглянуть Марк, но официантка не его пришла хмурять. «Ей не ниже подполковника надо». Раратович, горячий южный мачо, как раз ее сейчас интересовал. «А у нас все как всегда. Дела те же, страна та же. Даже гречку уже какой день на столе!» Возмущался Марк, перебирая кусочки тушенки в тарелке. «Красавец ты наш! Тебе супруга дома будет варить борщи и жарить картошку. А тут уж что дают!» Улыбнулась работница столовой, поглаживая Барсова по плечу. Хм, «А десерты в вашем ресторане бывают?» – подмигнул ей Марик. «Я, кстати, не женат». «Ага, я тебя поняла». «Ля-ля, тут есть клиент», – улыбнулась официантка. «Сейчас тебе принесут десерт». «Хороший?» – спросил Марк, облизнув губы в предвкушении встречи с красоткой. «Парни тебя обзавидуются. Она очень сочная». Подмигнула ему женщина. «Сейчас смотрю я на эту тетю и понимаю, что она моя ровесница. Моего сознательного возраста. Может, и у меня была бы такая привлекательная супруга когда-нибудь». Марк уже вовсю готовился познакомиться с очередной дамой. «Однако ничего так просто не дается в этой жизни». Не прошло и минуты, как над Барсовым нависла тень. Очень большая тень, которая закрыла ему весь свет, падающий из окна столовой. «Марк, а я тебя знаю», — пропищала тоненьким голоском Лёля. Марк уже понимал, что попал он в сети очень плотно. Его за плечо сейчас обнимала девушка, которой пору выступать на одном из видов восточных единоборств. Разумеется, сумо. Несмотря на всю свою полноту, у девушки был хороший аромат духов, который почти перебил запахи, исходившие из кухни. Лицом девчонка тоже была ничего. Похудеть бы ей, и вся столовая от нее бы слю не пускала. «Ой, а вы кто, женщина?» – уточнил Марк. «Я вообще-то, Леля. Мне сказали, что я тебе понравилась». Твердым голосом произнесла пышечка. Наш стол от смеха не удержался. Лицо Барсова было потерянным, поскольку он сейчас допустил фатальную ошибку всех пикаперов, повелся на мнение окружающих, не видя объекта вожделения вживую. — Дева, женщина, можно вас попросить не загораживать мне свет? — сказал Марк и уставился в тарелку. — Так и знала. Правильно про тебя говорят. — сказала Леля и поставила передо мной тарелочку с двумя ароматными пирожками. «Сергея не с повидлом. Сама готовила». «Спасибо, Лёль!» – улыбнулся я, и девчонка слегка покраснела. «Вот, Серега, он вообще к женщинам сияден. Со всеми может!» – ухмыльнулся блондинчик. «Конечно. сережка может и быстро, и медленно. А ты, барсов-истребитель!» – топнула ногой пышечка и пошла в сторону кухни, шлепая фиолетовыми тапочками. При таких знаниях моих половых возможностей я чуть не поперхнулся пирожком. Такое ощущение, что Лёля имела со мной близкий контакт. Сидевший рядом Гусько обратил на это внимание. Готовься, Серый, теперь тебе новые легенды пойдут. Как тут с ним не согласиться? Хорошо, что у меня будет не такая дурная слава, которую уже заработал себе Марик. Конечно, истребитель довольно заметил Марк. «Зря смеешься. Это значит, что ты такой же, как и наш Миг-21. Быстрый и с маленьким... остаточком на посадке». «Да, тут уже весь наш ряд зашелся в приступе смеха. Молодец, Лелька!» После завтрака, едва мой желудок переварил вкусные на пирожки, и я сразу же отправился на вылет. День сегодня выдался не менее тяжелый, чем предыдущие. Четыре вылета на прикрытие и сопровождение. После Крайнего совсем обессилел и на рулении чуть не уснул, пока рассосалась пробка на магистральной. В одночасье все экипажи вернулись с задания, и теперь следовали каждый на свое место. Единственное, что сейчас могло меня обрадовать, это банька или душ. С первым не вышло. Столпотворение народа было слишком большим. Пока я шел к нему, повстречался с рядовым кисель, которая уже успела помыться. Шла девушка как по подиуму. Нравилась Асе, какой она производит впечатление на двоих солдат, стоящих рядом с душем и пускающих по ней слюни. Молодые парни жадным взглядом пожирали Асю, не сводя глаз с аппетитной попы в шортиках. «Здравствуйте, Сергей!» Поздоровалась она со мной, картинно делая акцент в общении на «вы». «Добрый вечер!» «Вы меня избегаете?» улыбнулась Ася. «Давно не бегал, все больше летаю. Вам лучше поспешить, а то вы слишком красиво выглядите для здешних мест». «Комплимент?» «Не ожидала. Могу считать это примирением?» «Нет, считайте это предупреждением. В городке много голодных мужчин». Кивнул я и пошел дальше. «Не знаете, чей магнитофон?» спросила Ася. «Ася?» «Странный вопрос, и непонятно, о каком таком магнитофоне она заговорила». «У меня нет ничего такого», — ответил я. «Ну, тогда кому-то повезет, японский вроде», — махнула кисель рукой и пошла в сторону своего модуля, поигрывая бедрами. Чутье, что не просто так был задан этот вопрос, меня не обмануло. В преддушевой действительно уже столпилась молодежь, удивляясь какой-то находке. Вот же балбесы, только бы не трогали его. Какой магнитофон может быть в душе, где даже электричества нет? И кто такой оставляет без присмотра? «Не, я заберу. Ты себе в дукане такой возьмешь!» Услышал я голос одного. «Давай сначала включим, а то может не работать!» Сказал еще один и потянулся к серебристой кнопке.